Глава 22 Дом этот стоял на отшибе и пользовался дурной славой. Когда десятые по счету хозяева исчезли при неизвестных обстоятельствах, его начали сдавать. Но после того, как поползли по городу слухи, что пропадают люди, этот дом превратился в заброшку. Эта Лиза мне провела краткий экскурс перед тем, как мы подошли к здоровому и мрачному двухэтажному строению. Я же испытывал радость. «Это просто чудо какое-то!» — по привычке чесал я ладоши. «Эх, не терпится погрузиться в мрачную атмосферку!» «Ага, такое чудо, что я чуть все свои боевые газы разом не выпустил!» — кивнул Пук, нервно закурив. Мы подошли к массивной двери в полтора моих роста и шире меня в два раза, и я взялся за огромное кольцо. «Ляск! Ляск! Ляск!» Эхо разнеслось по округе, и где-то залаяли собаки. Парочка упитанных ворон, возмущенно каркая, слетела с крыши на ближайшие деревья, которые напоминали скрюченных чудовищ. «Заходим!» У Лизы блестели глаза от выброшенного в кровь адреналина. «Ну а чего ждать?» Я толкнул дверь, и она проскрипела, словно тужащийся носорог. «Второго пришествия единого!» усмехнулась графиня. «А вот при мне его попрошу не упоминать!» «Да, а то еще отправит мою душу обратно на тот свет, и даже шеф не вернет. И кто вам будет разные штуки добывать? Хар-хар!» Вставил -хар. слово Пук. Лиза сделала жест, словно закрывает рот на замок, а затем вошла внутрь старого дома. «Мне здесь сразу понравилось. Мрачная атмосфера царила везде. Почти как у меня дома, только живых мертвецов не хватает. Интересно, а этот дом не продается?» Спросил я, не ожидая ответа. А то так и чувствуются неупокоенные духи. Есть с кем поболтать на досуге. «Не продается», — ответила Лиза. «Это фамильный особняк друзей отца». «О, там должна быть оранжерея. Пройдемся?» Пригласил я Графеню и открыл перед ней скрипучую дверь. Над головой плел паутину паук, а я заметил, как он на тонкой ниточке хочет спуститься прямо на прическу моей спутницы. Пригрозил ему пальцем. Паук понял и очень быстро начал подтягиваться обратно к потолку. «Здесь все такое же мертвое, улыбчиво сказала Лиза, проходя мимо засохших растений в оранжерее. «Не все, подметил паук. «Вон плющ аж до второго этажа разросся». «Только не вздумай его курить, а то я знаю тебя». «Да я пробовал его», – грустно ответил Скунс. «Табак лучше». «А давайте в подвал спустимся». «Там раньше темница была», – предложила Лиза. «О, с этого и надо было начинать», – радостно отозвался я. «Как туда пройти?» «Вон через тот коридор и вниз по лестнице», – указала пальчиком девушка. Всю дорогу до темницы Пук недовольно ворчал, что поместье уже разграблено, и ему здесь поживиться нечем. Пук вздохнул, спрыгнул с плеча и подбежал к табурету, стоящему в сторонке. Кряхтя попытался запихнуть его в пространственный карман. «Пук, ты меня удивляешь. На кой он тебе?» – спросил я. «В коллекцию!» «Ты же только трус!» – вовремя поправился я, посмотрев на Лизу. «Белье разное коллекционируешь». Услышав мою верную оговорку, Лиза рассмеялась. «Коллекция должна расширяться!» – ответил Скунс. «Я не дам захламлять жилплощадь!» Категорически заявил я. «А я и не требую», — ответил Пук, все-таки запихнув табурет. «Вон, Владик как король весь чердак занял, один гроб посередине. Вон туда будем складывать, и уюта прибавится». Я представил, как вампир будет защищать свое пространство, да еще и паучиху натравит беременную. Я не смог удержаться и засмеялся. Да, только наша компания могла хохотать в подземелье дома с привидениями. «А, кстати, где они?» «Я-то жажду познакомиться, о прошлом поболтать, а они вздумали прятаться. Никакого уважения к посетителям». Мы вышли в коридор с камерами. За одной из закрытых решеток лежал старый скелет. «Бедолага, так и не выбрался», – прокомментировал я. «Эта часть дома всегда была закрыта для арендаторов», – пояснила Лиза. «Поэтому его так и не нашли». «Шеф!» «А может, воскресим скелетик?» – предложил Пук. «Пусть нам чечетку станцует!» «Не, он слишком старый», – отмахнулся я. «Как начнет плясать, так и развалится». «Ты еще дохлых крыс предложи воскресить», – посмеялась над предложением скунца графиня. «Фу, этих товарищей я еще с прошлого воскрешения недолюбливаю! Хар-хар!» – брезгливо сморщился мертвый питомец. «С какого еще прошлого воскрешения?» Серьезным тоном переспросила Лиза. Пук лишь почесал затылок, а мне пришлось отдуваться. Он оговорился. «Не обращай внимания! Ты же знаешь, совсем за языком не следит!» «Ага-ага!» Закивала Лиза, хитро сощурив глаза, но вопросов больше задавать не стала. Внезапно подуло холодным ветром. «Хм, странно, ведь выхода наружу поблизости не было!» «А вот и первое привидение!» — потер я ладоши. «Покажись, друг! Не обижу! Честное некроманское!» «Честно-пречестно!» причестно! переспросил призрак за могильным тоном. «Самому дьяволу могу поклясться!» — кивнул я. Это устроило призрака, и он материализовался в трех шагах от меня. «Вау! А мне раньше не показывались!» Восхитилась Лиза, смотря на полупрозрачный силуэт с легким голубым свечением. «А вы и не звали?» – пожал плечами призрак. При жизни он был горбатым мужичонкой, метра полтора ростом. Призрак почесал неопрятную бороду и спросил. «А чего звали-то? Доставка какая пришла?» «Доставка?» – хором переспросили мы с Лизой. Ну да, я ко дню рождения графа заказывал угощения и продукты. Все никак дождаться не могу, пояснил призрак. Трудоголик, он и после смерти трудоголик. Усмехнулся я. А вы на тот свет не хотите? Опасливо поинтересовалась Лиза. Не надоело вам тут столетиями доставку ждать? Не. -е -е. «Не надоело. Я отдыхаю», — вздохнуло привидение. «А иногда от старшего управляющего прячусь. Он выяснил, откуда расхождение в кассовой книге и теперь хочет меня убить», — ответила привидение. «Так вы же уже мертвы», — удивленно спросила Лиза. «А это его не останавливает». Внезапно в подвале стало холодно, да настолько, что из наших ртов начал вырываться пар. «Ой-ой-ой, а вот и мой управляющий! Мне пора!» Вздрогнул призрак и растворился в воздухе. Призрак управляющего оказался еще более чокнутым, чем я. Высокий тучный мужчина материализовался в воздухе и с призрачным топором бросился на Лизу. Графиня вскрикнула от неожиданности, а я поспешил произнести изгоняющее заклинание. Нахай! Иди отсюдас, отсюда, воспидурасус! Управляющий заорал так, что мы чуть не оглохли. Лиза поморщилась и закрыла уши руками. Но через секунду грозное, чокнутое привидение содрогнулось. Под ним появился водоворот зеленой энергии и его засосало в него, а затем все исчезло. — Ух ты! — воскликнула Лиза. — Ты и так умеешь? — Ага, — улыбнулся я. — Там он и найдет свой покой. Надеюсь, в пристанище духов дебет с кредитом у него сойдется. — Блять, ну он так орал, что я чуть второй раз не умер! — возмутился Пук. — Третий! — съехидничал я. — Ага! — Ага! Так и знала, что ты его несколько раз воскрешал! Поймала меня на оговорке Лиза. Ну, есть такое. Пришлось признаться, правда, только касательно скунца. Он уже второе тело меняет и до сих пор моих трудов не ценит. Ирод вонючий. «Сам такой!» Высунул черный от курева язык Пук. «Так, с какие у нас здесь еще есть достопримечатель...» Не успел я спросить, как меня перебил за могильный голос горбатого призрака. «Зачем вы его упокоили? Как мне теперь развлекаться?» «Доставку ждать», — съехидничал я. «Эх, придется ожидать, когда еще кто-нибудь здесь насильственной смертью не умрет», — вздохнул призрак, а затем приободрился. «Хотя, может, кто-нибудь из вас?» «Даже не думай», — рявкнул я на него. Иначе к управляющему отправлю. Услышав это, призрак тут же ойкнул и начал растворяться в воздухе. Стой, а где здесь еще умирали? спросил я у неупокоенной души. Дак почти везде. Этот чокнутый на всех нападал. Все никак меня найти не мог, ответило привидение и злобно захихикав исчезла. Ну я ж говорю. «Тю-тю!» — покрутил пальцем у виска пук и, докурив, затушила окурок о стену. Мы вышли из подвала, и Лиза предложила. «А пойдем лучше на кладбище погуляем. Там как-то спокойнее. Заодно потренируешь меня в воскрешении мертвых». И тяжко вздохнула. А то тут почти не над кем экспериментировать. «А пойдем!» — согласился я. «Найду тебе самое свежее у Их воскрешать новичкам проще всего». Внезапно у Пука шерсть стала дыбом, и он вытаращился на меня. Недавно одним хитрым заклинанием я привязал к Скунцу сообщение от почтового ящика. И вот сейчас наш зубасто металлический друг что-то передал мне через моего питомца. «Шеф, мне кажется, что свидание накрылось медным тазом», — ответил Пук. «В наш дом залезли воры». «Ну давай шустрей!» и Фалом смотрел, насколько медленно Крейзи Гуд подходит к окну и нервничал. Сегодня он, выходя из своей конуры, наступил на собачью какашку. И это нехороший знак. Очень нехороший. В прошлый раз, взломав сейф местного богача, он чуть не попал в руки жандармов. Но те деньги, которые были заплачены за этот заказ, стоил того, чтобы рискнуть. В тот раз вырвался, да и в этот получится. «Не трынди под руку, Джо! Язык как помело!» Зашипел на него Крейзи и ящеркой нырнул в открытое окно. А затем помахал ему рукой. «Залезай, тут никого!» Джо аккуратно подошел к стене дома, огляделся и сделал шаг по направлению к махающему Крейзи. «Чварк!» Он еще раз сделал это. Снова наступил на дерьмо. «Что за наваждение?» Джо поднял ботинок, убедился, что ему не показалось, затем тщательно вытер подошву о газон и дошел до открытого окна. «Да залезая я! Не ори ты на всю округу!» – проворчал он, гася внутри себя волну неосознанной тревоги. Они огляделись. Пустая комната, заставленная старинной мебелью. В ней точно сейфа не было. Его они не нашли в смежном помещении, в котором не было ни души. Крейзи тенью прошелся по всему дому. Никого. «Но этот некролошара, конечно!» Засмеялся он уже чуть громче. «Думает, если некромант, то его уже все бояться будут!» «Ага, идиот непуганный!» Скривился в ухмылке Джо и заметил в углу на столе металлический короб. «О, а вот это мой клиент!» Затем медвежатник вытащил связку отмычек из закаленной стали. Его гордость и основной рабочий инструмент. Сколько он открыл ими сейфов? Сотни? Тысячи? Уже и не помнит. Где-то на чердаке раздался шорох, и Джо вздрогнул. «Да не бзди!» – захохотал Крейзи, толкнув его в плечо. «Если б ты видел свою рожу!» «Там кто-то есть!» – побледнел Джо. «Сходи, проверь!» «Это, скорее всего, мыши-чудила!» Ответил ему Крейзи. «Или злые духи». Ответил на одном выдохе Джо. «Хорош нагонять панику!» Тихо прошипел Крейзи. «Давай работай!» «А ты иди проверь!» Настаивал Джо. «Ну хорошо!» Всплеснул руками Крейзи. «Если мой полумный напарник так решил, значит пойду. Мне ж больше заняться нечем». «Вот именно! Заняться нечем! Иди работай!» Кинул ему ответочку Джо и принялся внимательно изучать замок сейфа. Крейси покраснел и вышел из комнаты. Да, работа будет сделана. А когда он получит деньги, пропишет леща этому зазнавшемуся коротышке. Хорошего такого, с размаху. В просторной гостиной царила тишина. Он прошел на кухню, кинул в рот конфету и открыл дверцу под раковиной, чтобы выкинуть фантик. Но «Ничего себе! Да этот некромант и панутый, походу!» Он смотрел на большие открытые челюсти, которые лежали вместо мусорного ведра, и зубы какие-то были нечеловеческие, как у дракона какого-то или акулы. Рука его сначала полезла к странному предмету, но он вовремя передумал. «Чего это я?» – боркнул он себе под нос. «А если капкан?» Положив фантик обратно в карман, Крейзи аккуратно прошелся еще по нескольким комнатам, изучил их на предмет ловушек. Нет их, все чисто. Теперь он услышал клацанье. Звук шел с кухни, в которой он уже был. Крейзи похолодел и на цыпочках вернулся в помещение. Открыл дверцу под раковиной. Челюсти не шевелились. Показалось. Может, дом какой-нибудь заколдованный? На чердаке вновь послышался шорох. Черт, а вот это уже начинает напрягать. Я все вышел из комнаты Джо, держа в руках большую сумку, из которой просачивался свет. Крейзи поманил его пальцем, прислонив указательный палец к губам. Когда медвежатник оказался рядом с напарником, тот показал взглядом на сумку. Ну что, готово? Дай заценить. Джо вытащил из сумки предмет который мать его, сиял, словно лампочка. Мало того, что это стульчак, так еще и сияющий. Сдуреть можно. Кому скажешь, в дурку заберут». «Я же говорил, он чокнутый», — ответил Крейзи Гуд. «У него на кухне под раковиной вместо мусорного ведра здоровенные челюсти». «Надо валить отсюда». Джо был уже на грани. Нервишки натянуты, как струны. Того и гляди, лопнут». Такое жуткое чувство было впервые за всю его долгую практику. А затем Крейзи прошептал ему на ухо. «Просто вслушайся. Будь-то кто-то тихо клацает зубами с кухни. Слышишь?» Джо кивнул. А шорох наверху и скрип половиц. Такой еле-еле. Джо еще раз кивнул, на этот раз сильнее и не скрывая тревогу в глазах. А в подвале, будь то кто-то бубнит под нос, шурша чем-то. Джо закивал, как болванчик, вспомнив про собачьи какашки, и впервые в жизни запаниковал. Он резко подался к комнате с открытым окном, но из дрожащих рук выпала связка отмычек. Лязг разнесся по дому, и воры замерли. А затем... Тишина. Зашелся в истеричном смехе Крейзи Гуд. Обделался. Да пустой дом, просто глюки у нас. Ага, — скривился в дебильной улыбке Джоси и Фолом. И чё это я? Прям конкретно очканул. А похмелиться бы! Раздалось мычание позади них. Иди нах отсюда! — рыкнул в ответ Крейзи и заворчал. Проходной двор тут устроили. Странно, откуда он взялся? Нахмурился Джо. Да окно же открыто Настеж. Вон даже бомжи в окна лезут!» И отмахнулся от странного типа. «Вали отсюда, пока по зубам не дали, э!» «Буль-буль!» Бомж протянул руку к сумке Джо. А по виду, будто бухал неделю. Опухшее серое лицо и на руках ногти нестриженные. Сверху на лестнице мелькнула тень. п п посмотри Махнул Джо в сторону, становясь бледным, словно мел. В дверях, ведущих в кухню, стояли челюсти, зловеще поклацавая острыми зубами. Итак, граждане ублюдки, вы окружены! Громыхнул голос. Сдавайте артефакты, падайте мордами вниз. А затем зажегся свет. Это было так неожиданно, что у Джона штани не начало образовываться темное пятно. Валим! Крикнул ему в ухо Крейзи, но тут же захрипел. Какой-то бледный худой тип схватил его за горло и поднял воздух, а затем вгрызся в шею. «Он что, вампир?» В панике Джо побежал, не разбирая дороги вперед. «Петрович, блокируй вон того хмыря!» Раздался тот же громыхающий голос. «У него самогон в сумке!» Впереди Джо внезапно вырос бомж. «Опохмел!» – настойчиво потребовал он и, не дав сказать ни слова, врезал медвежатнику в грудь. Удар был такой силы, что Джо отлетел метров на пять и упал на пол. Тут же он почувствовал адскую боль чуть ниже спины. Адреналин начал шарашить в кровь. Джо махнул, сбивая со своей задницы большие челюсти, вместе с частью сверхпрочного костюма, которым он так гордился а затем рванул к открытому окну, перехватив покрепче сумку с артефактом. «Владик, допил?» – услышал он громогласный голос позади. «Вон еще один!» Вот уже окно. Джо схватился за подоконник, подтянулся и... Почувствовал, как ледяные руки мертвой хваткой сжали его плечо и отбросили в глубь комнаты. «Стульчак давай, собака бешеная!» крикнул вампир за могильным голосом и потянулся к сумке. "Пшел ты!» – выпалил Джо, а затем выкинул сияющий предмет в окно. И секунды не прошло, как в его шею впились зубы вампира. Мефодий только посмотрел на этих придурков и уже хотел отказаться от их услуг. Но Петушков упорно советовал их, как первоклассных воров, и он нехотя согласился. Пришлось заплатить им половину от бешеной суммы, чтобы они охотней согласились на эту авантюру. Но он решил перестраховаться. Подъехал на карете к дому некроманта, который обчищали эти воришки. Вот он услышал шум, крики и напрягся. А затем... Увидел, как из окна вылетел сияющий стульчак и упал на газон прямо возле обочины. Так быстро Мифоди никогда, наверное, не бегал. Через пару секунд он уже был около артефакта, и, схватив его, побежал обратно в карету. Гони, сука! Гони, еб твою мать! Заорал он, как бешеный и возница захлестал по спинам лошадей, и карета так дернулась вперед, что наемник вжался в кресло. На ближайшем перекрестке Мифодий выскочил из кабины и скрылся в переулке. А это просто счастье, какое-то ёпта!» — закричал он, прижимая к себе стульчак. — Выкусил некор, вонючий! Теперь тебе недолго осталось!